Я покачал головой. Не хочу светиться. Бингер, понимающе кивнул и встал. Ладно, пошли в мастерскую. Посмотрим, что у нас есть. А Андрей сейчас там, он разбирается. Длинными коридорами мы добрались до дальней части здания. Мастерская оказалась помещением размером с большой гараж, заставленным полками с электронным оборудованием и верстаками. У небольшого экрана трое мужчин просматривали черно-белую видеозапись. В одном из них, самом крупном, я узнал Андреа Биггара, сына Барнета. Я не видел его раньше, но сходство с отцом вплоть до бритой головы бросалось в глаза. Барнот перезнакомил присутствующих. Андре сказал, что они просмотрели пленку, на которой запечатлено ограбление склада одного из их клиентов. Потом его отец объяснил, что я ищу, и Андре повел меня к полкам с видеокамерами. Чего там только не было. И не камеры, вделанные в вазу, в лампу, в картинную рамку, часы. Я вспомнил, что Лоутон Кросс жаловался, что не видит время на телеэкране. «Вот это подойдет», — произнес я, указывая на циферблат диаметром 20-25 сантиметров. «Как оно работает?» «Это часы для классной комнаты». А вы, очевидно, для спальни ищите. В спальне не будут торчать, как буфера у бабы. «Андра!» — укоризно сказал Барнет. «Да нет, не для спальни», — возразил я. «Для комнаты у одного приятеля. Он плохо видит время на СНН. Поэтому часы — это то, что необходимо. Окей. Звук, цвет нужен. Звук нужен. Свет хорошо, но не обязательно. Вы какую хотите? С передачи изображения на расстоянии, или чтобы оно осталось в записи?» Я хлопал глазами. Он сообразил, что я не понимаю вопроса. Можно двояким способом. В первом случае вставляете камеру в часы, и картинка со звуком передается на приемник, который ее воспроизводит. Приемник должен находиться в надежном месте, в радиусе 30 метров, в машине, у дома или где-нибудь еще. Не знаю, подойдет ли мне это. Во втором случае изображение записывается на кассету и на карту памяти. Кассета хватает часа на два, потом ее нужно менять. На карту памяти помещается еще меньше. Нет, не годится. Я рассчитываю бывать на месте слежения раз в несколько дней. Как мне спрятать приемник в доме кроссов? Горога? Там полно всякого хлама, да и они ничего не заметит. Тогда можно укоротить время записи. Каким образом? Ну, например, включить камеру с 12 ночи до 8 утра. Можно также понизить ККС и продлить срок работы. ККС — это что такое? Это количество кадров в секунду, но при этом картинка прыгает. Звук тоже прыгает? Нет, звук нормальный. Он записывается отдельно. Можно еще установить сенсор движения. Ваш приятель в инвалидной коляске много двигается по комнате? Нет, он парализован. Сидит и смотрит телевизор. Так, кошки и собаки есть? Кажется, нет. Значит, заметные движения начинается, когда в комнате кто-нибудь появляется. Скорее всего, тот, кто присматривает этим человеком. Его вы и хотите заснять? Да. Тогда мы вот как сделаем. Установим в камере сенсор движения и карту памяти на 2 гигабайта. Тогда наше хозяйство пару дней протянет. Это подойдет, одобрил я и посмотрел на Барната. В его глазах светилась гордость с сыном. Внешне Андрей выглядел так, что ему впору подковы гнуть, а вот же нашел себя в электронике. Мне нужно 15 минут, чтобы отладить эту штуку, а потом я покажу, как ее устанавливать. Я подожду. В кабинете у Барната мы поговорили с ним о том, о сем, Вспомнили два дела, которые вместе раскручивали. В одном был замешан наемный убийца, который в Южном округе прикончил сначала заказанного, а потом заказчика, не заплатившему вторую половину гонорара. Мы разыскивали его целый месяц. «Моя группа и биггер с своим напарником, Майлзом Менли. Среди соседей, потерпевшего биггер и Манли нашли негра. Он сообщил, что в день преступления видел одного белого в черном корвете с сиденьями из красной кожи. Машина, как вскоре выяснилось, принадлежала соседу второго застреленного. Вот так, постепенно, под цепочки прямых и косвенных свидетельств мы распутали дело». «Бьешься, бьешься, а потом вдруг всплывает какая-нибудь зацепка», — промолвил биггер, откидываясь на спинку кресла. «Кажется, мелочь, не стоит обращать внимания».